Глава восьмая. Екатерининский канал. Веселый народец, что живет от сенного рынка, промышляет кто чем может. Одни собирают в мясном ряду обрезки и кости, которые волокут на Никольский рынок, где ядреное месиво вываривают в больших чанах и разливают за копейку в миску с краюхой хлеба. Другие сгребают овощные очистки, листы капустные, хвосты морковки, луковую шелуху, гнилой картофель, все, что выбрасывают торговки и продают ведрами в рестораны, где держат молочных поросят. Кто-то крадет помаленьку, что плохо лежит, пока не поймают и не побьют. А есть ловкачи, что выуживают из канала вещицы, что в нем очутились. Ловля нехитрая. Выстрагивают длиннющую палку, цепляют, наконец, самовязный сачок, идут себе по набережной и давай шарудить по дну. Много чего находят. Порой золотое колечко с камушком, что с пальчика барышни упало и пропало, но по большей части всякий мусор, которому тоже применение находится. Семка, известный удильщик, вышел на свой промысел с голодухи. Третьего дня спустил в известном трактире Васильева Иоакима Емельяновича на Сенной все до копейки. Есть совсем нечего. Вот и пришлось в самую мерзкую непогоду тащиться с сачком на канал. Идет он вдоль ограждения, но ничего не выпадается. Сачок воду процеживает, ничего путного. Как вдруг что-то нашлось. Да такое, что с месту не сдвинуть. Тут Семка затаился, чтобы другие товарищи не заметили. Наверняка большая добыча выпала. Подождал, будто отдыхает на ледяном ветру. А тут у набережной как раз спуск к воде имелся. Весь в граните, как раз невдалеке от Кокушкина моста. Не отпуская палку, Семка сошел по ступенькам и давай к себе подтягивать. Добыча большая, тяжелая, идти не хочет. Но Семка умелый приноровился и сдюжил. Из воды показался верх большого куля. Наверняка прачка обронила ворох одежды. Продать-то к рубля два заработаешь. Не замечая холода гранита, к холоду народ привычный, Семка встал на колени, сунул руку в ледяную воду и вцепился в свою находку накрепко, чтобы не упустить. А как вцепился, так и другой рукой подхватил ее и потащил, и дернул, и вытянул из воды. Это что там такое? Раздался голос сверху. Оглянулся Семка беспомощно. У спуска стоял городовой Ермыкин. Принесла нелегкая. Семка хотел было оттолкнуть от себя, бросить в воду то, что повезло выловить, но руки не отпускали. «Вон, а че?» пробормотал он, извиняясь, виноватым без вины. А городовой уже спускался к нему, припечатывая подковами сапог гранит ступеней. «Мать честная! Так это ж плавунец!» Страшное слово прозвучало, и некуда было Семке от него спрятаться. Так и держал улов.